Ангел он все-таки закончил, и теперь готовился писать Деву. Строгий пост, ночные бдения и молитвы привели его в ажиотированное состояние. И он часами лежал, распростершись на полу в холодной церкви, вознося молитвы и призывая Пресвятую Деву явиться хоть на мгновение и открыть ему свой небесный лик. Но Дева не являлась И Ботвит полагал себя покуда недостойным изъяснять красками и кистью небесной тайны людям много более набожным, нежели он сам. Его душа слишком была занята земными вещами, в особенности от того, что жил он вне монастыря и не мог не встречаться и не беседовать с другими людьми ведь жилье ему отвели в старом доме, где обитал с единственной дочерью мирянин, служивший в замке привратником, и Ботвит часто сталкивался с обоими, хотя столовался в монастыре и в замок приходил только ночевать. Вырос Ботвит в семье, где было еще трое сыновей, никаких сестер не имел, а потому испытывал трудности в обхождении с молодыми девицами. Природная скромность не позволяла ему искать женского общества. В результате он мало-помалу даже начал побаиваться противоположного пола. Очень хотел к ним приблизиться, но не смел. По причине незнакомства с этой второй половиной человечества у него возникли высокие помыслы о представительницах оной, и при виде юной девицы он чувствовал себя так, будто перед ним создание возвышенное. Дочка-привратника, единственное женское существо, какое он видел в эти дни, производила на него ошеломительное впечатление. Порой он и поздороваться с ней не отваживался, смотрел же на нее только если незаметно стоял наверху у окна своей комнаты, а она находилась в саду. Но когда шел из замка в монастырь, зная, что она стоит возле своего окошка, ноги у него подкашивались. Походка теряла твердость, и он волей-неволей цеплялся за воротный столб, чтобы пройти куда надобно. Девушка красотою не отличалась, хотя была привлекательна, однако Ботвиду мнилось, что он в жизни не видывал этакой писаной красавицы, и всеми своими помыслами он стремился к ней, была ли она поблизости или нет. Отсюда и терзание, обуревавшее его, когда он, простершись на каменном полу церкви, молил Пресвятую Деву явиться в зримой соразмерности». Ведь прямо среди облаков видела личико с гладкую белую кожей, легкой тенью у рта и длинными черными ресницами, наполовину скрывающими черные глаза.